Бейрут. Здание полицейского управления 29 июня 1992 года. Шаги раздались тогда, когда я уже всерьез начал опасаться того, что меня здесь тупо бросили и будут держать непонятно сколько. Такое тоже могло быть, в случае, если что-то произошло. И наши каким-то образом потеряли мой след. От той дряни, что попала в меня с дротиком, меня все еще мутило, кружилась голова. Все, что происходило после того, как я разрядил британцев автомат, помнится мне лишь урывками, словно вырезанные в монтажные кадры из кинопленки, скирели ли бог зад, как и теперь крутят, а они постоянно застревают в аппарате, и пленка обрываться. Весьма неприятно, скажу я вам. Весьма. Холодный пол, зажатый в руке пистолет, спецгруппа быстрого реагирования жандармерии, меньше всего настроенная на то, чтобы на месте разбираться, кто хороший парень, а кто плохой. Это помещение, отделанное белым, слегка пружинящим пластиком, с легкой кроватью, с двумя стульями и забранными часто решеткой лампочками на потолке. Ну, скорее всего, здание полиции. За дверью задвенели ключи. Я опустил ноги на пол. Чувствовал я себя все еще не очень хорошо. С рядганием открылся один замок. Затем еще один. Отворив дверь в помещении, где я находился в последнее время, зашли двое. Оба, как на подбор здоровяки, под потолок. темно серая форма, дубинки в руках. Еще один остался в открытой двери. Не заходя в камеру, опасаются. Сядь, лицом к стене, вымолвил один из здоровяков. Имя не называет, голос равнодушный. Чувствуется, что за свою жизнь он говорил это уже не одну тысячу раз. Смысла спорить с надзирателем не было. Я покорно встал, повернулся лицом к стене. Все еще подташнивало. Руки за спину. На запястьях холодными змеями сомкнулись металлические кольца наручников. На выход ни с кем не разговаривать, выполнять все требования конвоя. Черт! Неужели меня так и не нашли после той перестрелки? За дверью был коридор, чистенький и совсем не похожий на тюремный, хотя откуда мне знать, как выглядит тюремный коридор. По обе стороны коридора метров через пять... Одинаковые двери с номерами и глазками, но без кормушек, чтобы выдавать доключенным пищу. Мягкий свет из забранных решеткой, как и у меня. Ламп освещает коридор. Стены сделаны из того мягкого, похожего то ли на пластик, то ли на резину материала. Впереди решетка пахнет каким-то чистящим средством с лимоном. Стоять лицом к стене. Один из конвоиров убрал решетку, она не открывалась как дверь, а поднималась вверх. За решеткой была кабинка лифта, довольно просторного. Вперед! В кабинке лифта мы разместили все втроем. На панели управления было 16 кнопок, от минус восьми до плюс восьми. Один из конвоиров ткнул в кнопку под надписью «плюс три», и лифт медленно, но совершенно бесшумно пополз наверх. — Что происходит? Я решил попытаться установить контакт с конвоинами. Не разговаривать, — равнодушно отозвался один из них. Видимо, старший, хотя ни на одном не было знаков различия. — Не разговаривать, так не разговаривать. Достигли нужного этажа. Лифт остановился. Один из конвоиров снова поднял стенку, отделяющую кабинку лифта от нового коридора. В отличие от того этажа, где я находился, коридор на этом был типичным коридором российского бюрократического учреждения. Совсем недалеко был холл с кабинками других лифтов, и там были люди в форме ФБД. Попал в полицию. До сих пор не приводилось, а тут на тебе. Новый поход по коридору... Встречные люди в полицейской форме скользили по мне равнодушными взглядами. Тот заключенный с конвоем были делом обычным и внимания не заслуживающим. Поворот. Потом еще один. Точно. берутское управление. У них здание большое и странной формы. Похоже на сон пьяного архитектора. Стоять, лицом к стене. Кабинет. Вернее, не сам кабинет, всего лишь приемная. Небольшая, с желези на окнах, с кондиционером. До столи наряду с компьютером зачем-то стоит пишущая машинка. Секретаря нет. Стоять, лицом к стене. Один из тюремщиков стучит в дверь. Так стучат к начальству. Осторожно, будто боятся побеспокоить. Я стою, не видя ничего, могу только догадываться о том, что происходит, по звукам. — Приказано снять наручники. — Вот это действительно хорошая новость. — С этого? — скептически хмыкают за спиной. — На нем же трупы. — Наше дело маленькое. Слышь, парень, на плечо ложится рука, тяжелая, горячая. — Мы наручники с тебя снимем, а ты не балуй. Бежать все одно некуда. Обещаешь? — Снимайте. Сам не узнаю своего голоса. Какое-то хриплое карканье. Здорово меня шибануло. Здорово. — Смотри, парень. Сначала одно стальное кольцо размыкается, потом и второе. Удивительно, но почему-то сразу становится легче. — Повернись. Старший среди охранников смотрит на меня, двое других отошли подальше. Один держит дубинку, второй — электрошокер. — Начальство хочет с тобой поговорить. Не глупи. — Где? — Да вон там, в кабинете. — Что за начальство? — И в самом деле интересно. — Мы люди маленькие, нам не докладывают. В голосе старшего конвоя обычные нотки маленького человека. — Иди, парень, а то начальство ее серчать может. — Откуда только такие берут? Кабинет довольно большой, все шторы отдернуты, и солнце заревает все, и ковер на полу, и стол, и цветы. Стол большой, к нему еще второй представлен для совещаний. — Заходи, заходи. — Фу! Человек, сидевший за столом и с интересом читавший, опустил газету, которая раньше закрывала все его лицо. Вот кого-кого, а этого человека мне больше всего хотелось сейчас увидеть. «Ваше высокопревосходительство...» «Я же просил...» Поморщился Иван Иванович. «Присядьте». В кабинете было жарко. Кондиционер почему-то не работал, а в Веруте летом находиться в помещении без кондиционера вид изощренной пытки. Кондиционер сломался. Вдруг ответил Иван Иванович на незаданный вопрос. «Мастера пока нет». Хозяин временно переехал в другое помещение. Вот я кабинет и занял. — Понятно. Прокашлялся я, без спроса налил воды из стоящего на столе графина. Вода была теплой, противной, но сейчас я готов был пить даже из лужи. — Рассказывайте. — Явно не военное выражение. Военный бы сказал, докладывайте. Как и было оговорено... Я прогулялся по набережной, потом прошел к дому, где снимал квартиру. На стоянке перед домом меня будто пчела укусила, почувствовал себя плохо. Потом понял, в меня выстрелили дротиком с усыпляющим веществом. Еле добрался до подъезда. Там сумел вытащить автомат и открыть огонь. Стреляли и по подъезду. Что было потом, помню, смутно, только здесь очнулся. двигали. Халеми удивился кузнецу, — на колчаке. А где же ему еще быть? Словно тонкая струйка ледяной воды пробежала по позвоночнику. Голова варила прескверно, но даже в таком состоянии я почувствовал что-то не то. — Они его отпустили? — После того, что он им сказал? — Да. — Договорились, что он будет сообщать им о наших планах, и отпустили? — Что-то не так. Что-то не так. Я налил еще один стакан воды. Нужно было приходить в себя и как можно скорее. С такой головой, как у меня сейчас, жить нельзя, разве только что в психушке? — Почему? — Они действуют, как вы и предполагали. — Немного не так. Во рту был какой-то медный отвратительный привкус. Они не должны были его просто так отпустить. Они должны были держать его у себя до тех пор, пока не проверят информацию. Я бы держал, чтобы спросить за ложь, если информация окажется ложью. И если они его отпустили, значит, у них есть еще один источник, тот, о котором мы не знаем. — Боюсь, что знаем, — вздохнул Иван Иванович. — И хорошо знаем. На стол лег черный прямоугольник телефона, моего телефона. Телефон ваш передали мне. Он много звонил. Семь неотвеченных звонков, шесть от Юрии. Э, разрешите? Я просительно посмотрел на Кузнецова. Да ради бога! Пожал плечами тут. Юлия взяла трубку почти сразу же, словно держала телефон в руках. Ее голос словно вселял в меня новые силы. — Где ты? Я тебе звоню целый день. — Зрится. — "Ну У меня дела. Я же на службе, — я ответил так сухо, как только мог, памятуя о наличии в кабинете еще одного человека, которому знать о моих амурных делах совершенно даже не обязательно. Иван Иванович равнодушно уставился в окно. По его виду казалось, что он и не слышит, о чем я говорю. Впрочем, впечатление это было обманчивым сто процентов. Нам надо встретиться. Черт! Сейчас! — Да, именно сейчас. Вот тут она точно разозлилась и даже не посчитала нужным это скрывать. Или теперь у вас нет на меня времени, господин Воронцов? — Три раза, черт! Да что же это на... на меня? — Я постараюсь вырваться, обещать ничего не могу. — Я жду тебя не позже, чем сегодня вечером. Все, — отчеканила она, и даже в трубке пошли гудки. — Ну и что теперь делать? — Что-то произошло, — Обманчиво равнодушным тоном, поинтересовался Иван Иванович. — Есть небольшие проблемы, которые я должен решить. — Как я понимаю, вас ждет некая дама. На такой вопрос я бы не ответил и самому государю-императору. Иван Иванович рассмеялся каким-то недобрым смехом. — Похвально, похвально. Только не мешало бы вам знать что ваша дама и есть тот второй источник, через который была проверена информация Халеми. Если вы сегодня будете у нее, то сегодня ночью к вам придут, чтобы похитить. — Это бред! — усмехнулся я. — Никто не знает, где я нахожусь сегодня вечером. — Ошибаетесь! — тяжело вздохнул Иван Иванович. — По крайней мере, об этом знают два человека. — Вы и дама. Которые вас приглашает. Ведь так? — Допустим. Не хотите ли вы сказать? — Я ничего не хочу сказать, — перебил меня Иван Иванович. Рядом с телефоном лег небольшой магнитофон с гарнитурой наушников. — Сделайте милость. Я заколебался. — Ну, смелее. Я взял наушник, миниатюрный, на тонком проводке, вставил его в ухо, Иван Иванович... Нажал на корпусе магнитофона какую-то кнопку.